Встреча со Станиславой Анна Андреевна и Антонина попрощались с Иосифом, который оставался в партизанском отряде, и двинулись в путь. Долго они плутали по лесам и болотам, скрываясь от немцев, пока не подошли к городу Дрисса. Здесь они встретились со Станиславой, которая жила со своими тремя детьми – Ромуальдом, Юрием и Валерием. Ее муж Евстафий Козловский находился в действующей армии. Станислава приютила в своем доме мать и сестру. Не один вечер они рассказывали ей и детям, как жили в Северной Тайге. Какие страшные испытания выпали на их долю. Антонина стала работать фельдшером в местной больнице. Когда в 1944 году наши войска освобождали город Дриссу, Антонина познакомилась с молодым офицером Красной Армии Степаном Шевченко. Степан ушел с наступающими войсками на запад, пообещав вернуться и жениться на Антонине. Там, в Дриссе, всей семьей они пережили войну и дождались победы. Как только закончилась война, Евстафий Козловский в звании подполковника вернулся в Дриссу. В подарок семье он с войны привез красивый комплект ореховой мебели. Велика была радость от долгожданной встречи. Станислава была на седьмом небе от счастья. что ее муж вернулся с войны живым, а дети бросились к нему в объятия. Вскоре вернулся с войны и Степан Шевченко. Он сдержал свое слово и увез Антонину к себе на родину в Харьков. В 1946 году они поженились, а в декабре 1947 года у них родилась дочь Алла. Анна Андреевна переехала в Харьков, чтобы помочь дочери водиться с внучкой. Станислава с Евстафием и четырьмя детьми остались жить в Дрисе одни. Станислава занималась детьми и домашним хозяйством, а Евстафий, будучи военным, служил в армии. В 1948 году Анна Андреевна вернулась из Харькова в Дрису, но вскоре тяжело заболела. Сказались трудные годы жизни на спецпоселении, переживания за своих детей и все неимоверные испытания, выпавшие на ее долю. В 1948 году Анна Андреевна в возрасте 72 лет покинула этот мир. Похоронили ее на кладбище города Дрисса, который в 1952 году был переименован Верхнедвинск. Вскоре после смерти матери мужа Станиславы Евстафия Козловского перевели служить в Подмосковье. Всей семьей они переехали в подмосковный город Солнечногорск. Дальнейшая судьба семьи Станиславы для родных осталась неизвестной. В 1993 году, на втором году жизни, Станислава Иосифовна Козловская-Нидбальская умерла и была похоронена на Солнечногорском кладбище.